Часть девятая «Райская птица искушает и не стыдится. За это она заплатит». «Вот, пожалуйста, я же тебе говорила, мне кто-то все время шлет какую-то чушь». Я показала Марте телефон. «А может, это один и тот же человек? И фотографии, и ворона, и это?» Мы сидели у меня в мастерской. Я пыталась работать, а Марта пыталась меня успокаивать. «Действительно чушь. А другие сообщения про что? Много их было?» «Да тоже какая-то ерунда. Про птиц, про гнезда. Приходили раза три, я их сразу стерла». «Вот это-то зря», — вздохнула Марта. «Чем больше у нас доказательств, тем лучше. Надо наскрести что-то, чтобы в полиции нас не послали. А по номеру ты звонить не пробовала?» «Пробовала, но там никто не ответил». Я снова развернулась к картине. «Прекрасная все-таки вещь», — сказала Марта. «Хорошо, что я сразу дала Александру твой телефон». «Да, да, спасибо. Это наверняка один и тот же человек. Сообщение все время про птицы, и в окно мне кинули ворону. Но на фотографии-то птиц нет. Тебе надо отвлечься, мы что-нибудь придумаем. Когда уже придет этот твой Марк?» Он позвонил мне этим утром, и я не удержалась и расплакалась. Он испугался, стал расспрашивать, что случилось, и пообещал приехать, как только получится. «Обещал пораньше, но он на работе», — сказала я, и тут зазвонил телефон. «Это, наверное, как раз он», — предположила Мартин, но в трубке раздался бархатный голос аптекаря. «Как вы живете, милая барышня?» — осведомился он. «Не знаю, станете ли вы со мной разговаривать после нашего сумбурного расставания. Прошу вас, простите меня. Я хотел позвать вас в гости. Клятвенно обещаю, что на этот раз вам не придется ретироваться в попыхах. Приезжайте на чай, и приятную беседу. Я хочу загладить свою вину. Что такое? Я все время виноват перед вами». И он засмеялся. Судя по всему, настроение у аптекаря было прекрасным, чего никак нельзя было сказать о моем. «Простите, аптекарь, но я не могу, в ближайшие дни не могу. У меня много дел и... и у меня неприятности». «Что такое? Человек, который испортил вашу фотографию, продолжает досаждать?» а откуда вы знаете?» — насторожилась я. «Я не знаю», — спокойно сказала аптекарь. «Я просто позволил себе предположить». «Тот ли это человек или другой, пока непонятно, но...» «В общем, простите, но я пока не смогу». «Спасибо, что вы так честны. Я слышу, как вы расстроены и очень надеюсь, что скоро все успокоится. Если вы вдруг поймете, что нуждаетесь в моей помощи, или просто вам захочется чаю и сладкого, то приезжайте. Только сначала звоните». «Хорошо, спасибо, но у меня нет вашего номера, а когда вы звоните, он не определяется». Аптекарь продиктовал мне номер, и мы попрощались. Не успела я закончить разговор, как на меня буквально набросилась Марта. «Апсекарь? Это еще кто такой? Давно ли ты водишь дружбу с фармацевтами? Почему я ничего не знаю?» «Он не фармацевт, Марта», — отмахнулась я. «Он апсекарь. Да и вообще, долго рассказывать, просто знакомый, случайный. Хотя, наверное, не совсем случайный, но в любом случае сейчас мне не до рассказов». «А вот и нет», — подскочила Марта. «Рассказывай немедленно». «Я не посторонний человек, я твоя самая близкая подруга. Ношусь с тобой всю ночь, бросаю детей, чтобы убирать у тебя тут твои поломанные фикусы и дохлых ворон. А как дело доходит до ценной информации, так тебе, видите ли, не до рассказов. Ты понимаешь, что сейчас важна каждая мелочь? Кто он такой?» Я поняла, что она не отстанет, пересела в кресло и рассказала ей все в деталях. И про картину, и про копию Марта слушала, затаив дыхание не сводя с меня глаз». Когда я закончила, она вскочила со стула и стала ходить по комнате. «Так чего ты удивляешься? Все же понятно». «Что понятно? Что это он тебя пугает? Все сходится. Как ты могла не догадаться? И почему ты мне сразу ничего не рассказала? Ничего себе знакомое у тебя». «Зачем ему меня пугать? Он милый человек». «Милый? Допустим. Но я тут услышала пару минут назад, что у этого миляги на стенке висит кое-что, принадлежащее мировой общественности». Висит себе, и никого это не смущает, потому что никто не в курсе. И цена вопроса всего-то пара миллионов евро, или сколько, пара десятков миллионов? Я пожала плечами. Понятно, покосилась на меня Марта. Твои бестолковые маски отказали тебе в самый неподходящий момент и не притормозили твой шустрый язык, когда он заявил милому хозяину, что ты его раскусила. И он решил меня запугать. «Думаю, да, как минимум, и, скорее всего, это еще просто разминка, имею в виду, просто потому что ему есть за что бояться и вполне в его интересах довести тебя до дурдома, чтобы тебе потом никто не поверил о твоих видениях у него дома. А вот зачем он сейчас тебе звонил? Просто позвал меня к себе на чай, в гости. В прошлый раз к нему кто-то пришел, и мы не успели. И зачем, по-твоему, он на самом деле тебя зазывает? Ради чайных церемоний? Очнись!» Ему просто надо выведать о тебе как можно больше, о тебе и у тебя, и понять, не заложил ли ты его правоохранительным органам или кому-нибудь еще. Он выясняет, на что ты готова пойти и как на тебя воздействовать. Ему надо тебя контролировать, что ты ему уже успела разболтать. Ничего особенного, мы просто разговаривали. Он очень интересный, он необычный, тебе нужно с ним познакомиться, он бы тебе понравился». «Нет уж, я лучше побуду на расстоянии, у меня, знаешь ли, дети, не хватало мне еще неприятностей». «Не понимаю, как ты могла позволить так заморочить себе голову?» «Но если это он, то как он узнал, где я живу?» Ага, а что тут сложного? У нас так много реставраторов, которые работают с материалом такого уровня. Ты же сама ему объяснила, что это твоих рук дело». «Ой, я же оставила ему визитку, там, конечно, нет домашнего адреса, но...» Найти человека по имени — минутное дело. А уж для него, я думаю, это вообще не вопрос, если он может позволить себе приобрести то, что некоторые страны покупают в складчину. Наверняка, когда ты выходила от него в первый раз, к тебе уже была приставлена парочка детективов». Мне стало страшно. Предположения Марты вполне могли оказаться правдой. «И что мне теперь делать? Сказать ему, что я знаю, что это он, пригрозить полиции?» «Ты совсем с ума сошла? Тебе надо делать вид, что вы по-прежнему лучшие друзья, но параллельно мобилизовать все силы, чтобы быть готовой, когда он решит нанести следующий удар». Раздался звонок в двери, мы оба подскочили от неожиданности. Посмотри в глазок, крикнула Марта мне вдогонку. Марк сразу ворвался в дом и кинулся меня обнимать. Я была так рада, что он пришел, как будто могла спрятаться за ним от всех страхов, которые так назойливо преследовали меня в эти дни». ну как ты это я виноват не надо было пускать тебя одну ты сильно испугалась что у тебя тут где ворона ворона уже похоронили с почтями». в коридоре появилась марта как летчика космонавта я полагаю вы марк да здравствуйте марк шагнул к ней и протянул руку а вы марта и он замялся мне кажется мы с вами встречались я вас помню марта тоже смотрела на него изучающе склонив голову набок пожалуй вы правы сказала она «Я вас тоже где-то видела, но вот где — никак не припомню». «А, я уже вспомнил. Я архитектор, у меня фотографическая память, я запоминаю картинки, когда нужно и когда не нужно. Но это очень удобно, друзья все время злоупотребляют. А мы с вами виделись в Италии, вы ведь тоже были на семинарах у маэстро Сирочини». «Что бы делали на одном семинаре?» — удивилась я. «Точно! Вдруг оживилась Марта, я вас припоминаю». «Архитектура — это тоже искусство», — с назидательным видом сказал мне Марк. А «Вот его мы там и изучали». «Надо же, вот это да!» — Марта продолжала радоваться. «Но я вас так плохо помню, вы ведь все время уходили сразу после занятий. Зато я вас запомнил очень хорошо. Вы сидели всегда впереди меня через два ряда и слева наискосок. У вас был яркий плащ, и вы все время что-то ели. Так вкусно ели, что у меня тоже просыпался аппетит, когда я на вас смотрел». «Да уж это точно про меня», — расхохоталась Марта. «Поэтому я вас и запомнил. Вы были такая красивая, но не зацикленная на себе, а я это очень ценю в людях». И вы все шутили и задавали смелые вопросы. «А у Сирочини была секретарша, помните?» — подхватила Марта. «Такая въедливая старушка со смешной фамилией». «Квозиброди». «Да, она еще нас боялась, говорила, что все русские мафия». «Послушайте», — вмешалась я, — «я бесконечно рада вашему воссоединению, но хотела бы напомнить вам про мое крайне нервное состояние». «Ой!» — неожиданно спохватился Марк и, ни слова не говоря, выбежал за дверь. Мы с Мартой остались в полном недоумении, но он тут же вернулся с букетом из пяти розовых роз, одна из которых была сломана. «Прости меня, представляешь, эта твоя нервозность, видимо, перекинулась на меня. Я доставал цветы из машины и сломал один. Дверцы. Но мы сейчас вставим ее, ей в стебель иголку и замотаем ее скотчем. Я умею, у меня был друг, хозяин цветочного магазина». Марта опять стала хохотать. Он был такой искренний и трогательный, что я бы не смогла на него рассердиться, переломая он хоть все розы. «Спасибо». Я поцеловала его в поставленную щеку. У него была мягкая, светлая щетина. Мне понравилось. «Пойдемте на кухню, чего-нибудь выпьем», — предложила моя радушная подруга. «Или съедим», — подмигнул ей Марк. «Да-да, со времени итальянских семинаров я не сильно изменилась». «А давайте не ходить на кухню», — тихо попросила я. «Меня как-то не очень туда тянет после происшествия с птицей. Может, вы согласитесь посидеть со мной полчасика в мастерской? Мне там нужно кое-что быстренько доделать, а потом мы все вместе куда-нибудь сходим, поедим и выпьем». «Может, тебе не стоит сейчас работать?» – заботливо спросила Марта. «Может, лучше как-то отвлечься, пройтись? Работа никуда не убежит. Разве тебе сейчас до нее?» «Мне как раз до нее. Мне так нравится эта новая картина, просто невероятно. Она так меня успокаивает. Это просто спасение, что у меня сейчас оказался этот заказ. Спасибо тебе еще раз». «У тебя новая картина?» – заинтересовался Марк. «Да, ты еще не видел. Пойдем, я тебе покажу. Королевская охота с потрясающим терапевтическим действием». Я в ней прячусь от страха, представь себе». Мы пошли в мастерскую, и Марк долго восхищался королевской охотой. Причем, подозревая, делал он это исключительно, чтобы хоть немного поднять мне настроение. Пока я расчищала запланированный на сегодня кусочек, Марта и Марк живо обсуждали итальянские семинары, а потом перешли на общих знакомых. Под их болтовню мне прекрасно работалось, и я, наконец, почувствовала себя в безопасности. Когда я закончила, Марта вдруг предложила. «А пойдемте в бассейн». «Мы же все равно на днях собирались. Сходим в сауну, сделаем массаж. Ну, если не хотите, то просто поплаваем». «Я не против», — сказала я. «А потом можно пойти в наш кафе, там так уютно. Марк, ты любишь плавать?» «Вообще-то я не самый лучший пловец», — Марк почесал затылок. «Но ради вас я готов даже на бассейн. Постараюсь никого там не утопить. Только все же на всякий случай держитесь от меня подальше». «Пойдемте!» Марта пришла в восторг от собственного предложения. «Все равно я пристроила детей на весь день, так почему бы не устроить полноценный выходной?» «Дети — это прекрасно!» — сказал Марк. «Я люблю детей, но, честно говоря, не думаю, что когда-нибудь отвожусь завести собственных». «Почему?» — поинтересовалась я. «Боишься ответственности?» «Дело не в ответственности», — ответил он. «Дело в любви. Это такое сильное чувство, что никогда не знаешь, что она с тобой сделает». Удивительно, как разные вещества могут влиять друг на друга и создавать что-то совершенно неожиданное, оказавшись вместе. Даже если заранее на сто процентов уверен в результате, он все равно каждый раз поражает. С людьми то же самое. Они не просто так оказываются вместе, они не просто так даются друг другу. Надо слушать себя и быть внимательным к знакам. Они повсюду, надо только уметь видеть. Кто-то нужен вам, потому что без него вы не станете таким, каким вы нужны самому себе, чтобы начать любить себя и уважать. Кто-то будет рядом долгие-долгие годы, чтобы досаждать, раздражать, унижать, провоцировать, пока вы не накопите критическую массу и не сделаете рывок. И только потом, оказавшись на вершине, испытаете благодарность и станете искренне желать ему счастья. А Люди, которых мы любим, и которые так долго нам не даются, самые близкие люди, которые даются нам маленькими, чтобы мы сделали их взрослыми, никогда не знали, как же правильно на самом деле, и носили их всю жизнь в своем сердце вместе с тонкой пронзительной болью. Лжецы, которым мы доверяем, пока рядом, вдруг не окажется нужный элемент, который окрасит все правильным цветом и сделает все очевидным. Холодные люди, на которых мы тратим столько тепла, бесконечное множество сил, бьемся, отдаем, столько важного, пока не поймем, что они просто холодные люди, такова их природа. Они как кусок металла, и если продолжать греть его, он оставит клеймо, вот и все. Но есть люди, которые могут прийти неожиданно, хотя вы предчувствуете их появление». Люди, которые очень нужны вам, потому что без них формула вашей жизни будет неполной. Они могут появиться совсем ненадолго, но вкус от их появления останется в вашей жизни навсегда. Иногда помощь нужна им самим, но спасая их, вы обретаете самого себя. Они придут вовремя. Они как катализатор, который никогда не изменится, какую бурную реакцию он бы не вызвал. Или как инициатор, который наконец-то все сдвинет. Люди как элементы, элементы как люди. Совокупность атомов, привычек, характеров, чувств и эмоций. Люди думают, что они разные. Люди думают, что многое им не по силу, потому что тот, кто им нужен, далеко. Они ошибаются. Все возможно. Все элементы окажутся вместе. L, M, N, а потом Т и точка.